Корабли со всей Европы, которые привозили полотна из брюгге, медь, деготь, вар, кожи, вина, из сентонжи и аквитании, сушеную рыбу, а вывозили во Фландрию, в Руан, в Бордо, в Лиссабон, хлеб, кожи, олова, сыры и особенно шерсть, лучшую в мире шерсть английских овец. Среди кораблей своей формой и обильной позолотой выделялись большие венецианские галеры. Но Роджер Мортимер Вигморский уже думал о Франции. Сначала он попросит убежище в Артуа у своего кузена Жана Дефиена, сына брата его матери. И он широко распростил руки жестом свободного человека. А епископ Орлитон...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 Глава вторая. Поруганная королева. Подушечка из красного бархата, на которую королева Изабелла ставила свои узкие ступни, была протерта до Косновой. Золотые кисточки на четырех ее углах потускнели. Французские лилии и английские львы, вышитые на ткани, обтрепались. «Но к чему менять подушку?» Почему заказывать другую, если новая сразу же попадет под вышитые жемчугом туфли Хьюга Диспенсера, любимца короля? Королева смотрела на эту старую подушечку, знакомую с плитами всех замков королевства. Несколько месяцев в Дорсете, затем в Норфолке, прошлую зиму в Ворвике, А это лето в Йоркшире. Всякий раз не более трех дней на одном месте. Менее недели назад, 1 августа, двор находился в Коуике. Вчера остановились в Эзерике. Сегодня почти по лагерному расположились в приорстве Киркхейм. А послезавтра возможно отправиться в Локтон или Пикеринг. Несколько пыльных драпировок, погнутую посуду в поношенное платье. Весь багаж королевы Изабеллы снова свалят в дорожные сундуки. Кровать с пологом разберут, а потом ее вновь соберут в другом месте. Да и сама кровать от частых перевозок того, гляди, развалится... И на эту кровать королева укладывала с собой то свою придворную даму Джейн Мортимер, то своего старшего сына принца Эдуарда, ибо боялась, что ее убьют, если она останется одна. Не осмелятся же диспенсеры заколоть ее на глазах наследного принца. И продолжалось путешествие по королевству, по зеленым его полям и грустным замкам. Эдуарду II хотелось показать себя самым ничтожным своим вассалом. Он воображал, что останавливаясь у них, оказывает им честь и с помощью дружеских слов приобретет в их лице верных союзников против шотландцев и уэльской партии. Но в действительности он выгодовал бы куда больше, если бы не показывался на людях. В каждом его движении чувствовалась какая-то развинченность и вялость. Та чрезмерная легкость, с какой он толковал о государственных делах и какая, по его мнению, являлась признаком истинно королевской безмятежности, оскорбляла сеньоров, аббатов и именитых горожан, приходивших поведать ему о местных нуждах.